Комнат в домике оказалось всего две, не считая кухни. Мебель практически отсутствовала, и на осмотр спальни у Курта ушло лишь несколько минут. Даже с привычным и полагающимся «ад императум» простукиванием стен и пола в поисках возможного тайника. Несель сидела в соседней комнате на табурете у окна, растерянным взглядом вперевшись в книжные полки. И за все это время не произнесла ни слова. На самом столе тоже было практически пусто. Лишь чернильница, два листа пустой бумаги и один, помятый и порванный в двух местах, исчерканный, оттираемым пером. К этажерке с книгами Курт приступил уже с уверенностью, что время расходуется понапрасну. Десяток томиков разной степени объемности. Древности и сохранности лежали в беспорядке, в перемешку с бытовыми вещами вроде одинокой перчатки, пустой треснутой глиняной плошки из-под светильника и сломанного, уже какого-то окаменелого, но почему-то невыброшенного пера. Хм, заметил Курт, раскрыв не толстую книжицу, заложенную в самом начале свернутым обрывком бумаги. «Кто бы мог подумать, фон дер Фогельвейде. «Что это?» Тускло через силу выговорила Нессель, и он вздохнул, обложку встряхивая книгу, листами вниз. «Песни, по большей части политические. Он и о любви писал, но в основном восхвалял всевозможных правителей. Кто больше платил, того и восхвалял». Потом начал ваять антипапские верши, что, правда, не помешало ему, когда получил свое имение и осел, с той же горячностью сочинять призывы к крестовому походу. Умел вертеться Алиас, но был, зараза, талантлив. «Это снова была случайность, да?» — тихо спросила Нессель. Курт медленно закрыл и положил книжицу на полку.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 который, если б ты не увернулась, раскроил бы тебе голову. — Если б ты меня не оттолкнул, — поправила Нессель и, помолчев, уточнила. — Думаешь, кто-то решил убить меня? — Все эти случайности не случайны. Негромко, но уверенно отозвался Курт.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 но твердо возразила Несель: «Я не уеду. В следующий раз заткнись и послушай меня». Оборвала она решительно, и на миг вместо испуганной и растерянной женщины Курт вновь увидел ту ершистую, уверенную в себе девчонку, что повстречалось ему десять лет назад. «Я никуда отсюда не поеду, потому что ты без меня не обойдешься».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 «Поэтому я уверена, если здесь, в городе, есть чародеи, которые умеют насылать на людей напасти, если они и вправду решили добиться моей смерти, под охраной твоего друга я проживу полдня, не больше. Стоит мне отойти от тебя, покинуть Бамберг, и я покойница». «Всерьез полагаешь...» — медленно проговорил Курт. «Что мое везение перебило насланное имени несчастье».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 если придется сойтись с ним в драке. Это его уроки, а не Господень глаз, позволили мне сегодня среагировать вовремя. — Хорошо, — легко согласилась Нессель. — А твой друг-охотник учился у этого Хауэра? — Нет, — признал Курт, раскрывая книгу и перетряхивая страницы. — И здесь мне возразить нечего. — Поэтому я останусь в городе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 я может быть и неуч но уж не настолько ничего подобного в виду не имел возразил курт не сразу продолжив господь пребывает вне времени он не изменен а троица равна велика но иоахим флорский имел собственное видение и времени и истории и господа бога по его мнению бог отец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 Он предрекал наступление Царства Святого Духа третьей эпохи, когда все по сути встанет с ног на голову. Христианские ценности утратят свою значимость и упразднятся, равно как и церковь, чины и иерархия, и государственная, и церковная. Уйдут в небытие все правила, порядок и законы. По его мнению, тогда и наступит Тысячелетнее царство духа, когда все люди будут свободны и возвышенные, и повсюду наступит всеобщее благоденствие, ибо каждый будет друг другу братом по велению души, а не по закону. Нессель помолчала, ожидая продолжения, и, не дождавшись, с сомнением произнесла. «Быть может, я чего-то не понимаю».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 Флорский разбирался по косточкам не на одной лекции, и к его учению во все время учебы по тем или иным причинам возвращались не раз. Что могло заставить его освежать в памяти то, что и без того знает? Вот на что я не могу ответить. Курт помедлил, снова неизвестно зачем, пробежавшись глазами по страницам, и, вздохнув, поставил книгу обратно, продолжив осмотр.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 Но больше не так. В том числе и благодаря таким людям, как он или Альберт Майнс. Но что ж тогда удивительного, что такая книга нашлась у инквизитора дома? Предостережение следователям, ведь она для вас и написана, разве нет?» «Так-то оно так...» — согласился Курт, осторожно перелистывая страницы.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 А нового отсюда подчерпнуть инквизитору с несколькими годами реального опыта попросту нечего. Я бы допустил, что у покойного была нездоровая тяга к описанию пыток, однако с романтическими вершами, которых на этих полках, как я вижу, половина от всего наличествующего, подобное допущение как-то не вяжется.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 «Когда-то, когда я только начинал службу, отозвался Курт неохотно. Я тоже читал, чтобы помнить, только не шпея. Я. я читал сохранившиеся протоколы прежних лет из кёльнского архива, но тогда я был зелёным янцом, к тому же провалившим своё первое дело, страшно боявшимся ошибиться и ничего не знавшим и не умевшим. Будь таким.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 плотные листы не пожелав лежать как было сами собою перевернулись оставшись раскрытыми там где в прошивке блока был легкий дефект торчащий наружу узелок каковой не давал страницам сомкнуться разницу видишь продолжил курт кивком указав на книги эту читали подряд и даже если изредка выбирались для прочтения любимые песни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 «И, может быть», — предположила Нессель неуверенно, — «он тоже так и сделал». «Очень даже может быть», — недовольно согласился Корт. «Когда я просматривал отчеты Хальса, ничего подобного я там не нашел. Есть ведь еще и вероятность того, что все происходящее — результат его, пусть не злонамеренных, но излишне ретивых действий»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 «Зависит от того, что именно я узнаю», — отозвался Корт. «Посмотрю по ситуации». Нессель в ответ лишь вздохнула, ничего не сказав. И он продолжать тему не стал тоже, вернувшись к обследованию оставшихся книг на этажерке. На осмотр толстых томиков и комнаты ушло не более четверти часа с вполне предсказуемым результатом никаких странных предметов таинственных или откровенных записей посланий или пометок обнаружено не было и майстр инквизитор мысленно помянув покойного нелесным словом покинул жилище с обратноа по служению его напряжение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 то ли попросту заперлись внутри, предощущая неладное. По мере приближения к ратуше группки бамбершцев выходили уже на небольшие толпы, что подле самой ратуши сливались в единую массу, явно не дышащую дружелюбием по отношению к майору-инквизитору и его спутнице, и то, что обошлось всего лишь невнятным Раздраженным шепотом за спиною, а не чем-то серьезным, можно было считать воистину чудом. Единственным пустующим местом у местного эдифицио администрационис Урбис, здание городского управления, был мост. Тот самый, где всего несколько часов назад стояли люди плотной гурьбой, ошметки шметки плоти, кровь и сукровица. Уже засохли, покрыв камни, посеревшие от пыли коркой, и оставались на сапогах крупной и сухой грязью. Нысель шла осторожно, чуть приподняв полы послушнического платья, и вниз старалась не осмотреть. Внутри ратуши царила тишина, первый этаж был совершенно безлюден, и можно было подумать, что все здание пусто и заброшено. Курт пришел на второй этаж, так и не повстречав никого, ни идущего из архива писаря, ни явившегося с докладом магистратского дознавателя, не слыша ни звука, кроме гулкого эхо собственных шагов и шороха платья, идущей следом ведьмы. — Попрятались! — шепотом произнесла несель когда он остановился, ища взглядом нужную дверь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 не став попрекать майстра-инквизитора за недостаточную любовь к ближнему. Курт распахнул дверь сходу, не стуча, и прошел в залу, ни на миг не замявшись на пороге. Нысель вошла следом и, уже привычно отыскав взглядом свободный табурет у стены, прошла к нему и молча уселась, под удивленно напряженными взглядами присутствующих. Присутствовали трое, уже знакомые Курту, По прошлому посещению, бюргер-майстер Якоб Бем и ратманы Штефан Гертнер и Клаус Фогель, каковой, помимо прочего, исполнял также и функции мирского дознавателя в Бамберге. Насколько смог оценить майстер-инквизитор при общении с ним в доме убитого Мауса, исполнял неуклюже, но с величайшим рвением. Майстер Гессе!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 — Как? — растерянно пробормотал бюргер -майстер. Он пожал плечами. Майстер Нойердорф был в возрасте и болен. Последние события, как вы не могли не знать, выбили его из колеи, а больное сердце доделало остальное. — Реквием Этерна донае и Домине! — пробормотал доселе молчавший Штефан Гертнер, суетливо перекрестившись. — Но как же теперь?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 Ульрика вязала домашние башмачки для ее ребенка. Поскольку младенец растет быстро, а о цене договаривались долго и начало работы затянулось, ребенка принесли на примерку, когда работа еще не была окончена. И когда почти готовый башмачок с закрепленной булавками натягивали на ногу младенца, от пальцев ульрики проскочила искра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 а потом еще и вяжет из нее. С вами что же? Никогда не бывало подобного? Ни у кого не искрила, а пальцы булавка, вытащенная из шерстяного плаща. Это не малефиция, не чародейство, даже не фокус, а обычное, натуральное явление. Положим, так... Скептически поджал губы бюргер -майстер. Но то, что случилось на мосту, «Вы ведь не назовете натуральным явлением, майстер Гесса?» «Разумеется, нет, майстер Бемм», — подчеркнуто любезно согласился Курт. «То, что случилось на мосту, было заслуженной карой за убийство невиновного». «Да с чего вы взяли, что невиновного?» — уже не скрывая возмущения, выговорил Вальдфогель.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 В данном случае расследование было проведено мною. Мною уже было вынесено постановление о невиновности, и когда я оформлю его письменно, он и постановление заверит Его Преосвященство. Ergo мы имеем убитую девочку, несколько погибших ее убийц и пару десятков соучастников, каковые и должны быть судимы по светскому закону светскими судьями.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 Там будет упомянуто о том, что светским властям Бамберга было рекомендовано принять арестованных юрисдикционным урбанам под юрисдикцию города. В рамках каковой виновным грозило бы либо повешение, если прямое участие в убийстве будет доказано, либо телесное наказание или вовсе штраф. Однако Рад от предложения официума отказался в результате чего все подсудимые заранее обречены на мучительную казнь, каковую не каждый из них способен будет пережить. Думаю, жители этого благословенного города оценят человеколюбие и доброту избранных ими управителей. Как вы полагаете, господа? Но вы, проговорил дознаватель Вальдфогель Фогель сквозь зубы и запнулся, не докончив. Куртке вналу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 И кто может предоставить мне для ознакомления городские хроники и документы, начиная примерно с 1235 года? — Прошу прощения, — пробормотал Вальдфугель растерянно. — Историю города? Вы хотите изучить историю Бамберга за полтора века, Майстер Гесса, сейчас? — Знанию всегда есть время.